Глава вторая. Общение с собой. Одиночество – болезнь нашего времени. Даже в окружении других людей мы порой чувствуем себя очень одинокими. Мы одиноки вместе. Внутри нас образовалась пустота. Она очень неприятна, поэтому мы стараемся заполнять ее связями с другими людьми. Нам кажется, что если мы сможем поддерживать связь, это избавит нас от чувства одиночества. Технологии предлагают нам множество устройств связи. Но даже когда мы на связи, мы чувствуем себя одинокими. Мы проверяем электронную почту, отправляем сообщения и публикуем новости в социальных сетях несколько раз в день. Мы хотим делиться И принимать мы можем целый день быть на связи но это не ослабит наше одиночество мы все изголодались по любви но не знаем как зародить любовь чтобы напитать себя ею когда мы опустошены мы пытаемся рассеять одиночество с помощью технологий но это не помогает у нас есть интернет Электронная почта, видеосвязь, приложения и мобильные телефоны. У нас есть все. И все же нельзя с уверенностью сказать, что наше общение улучшилось. У большинства из нас есть мобильные телефоны. Мы хотим оставаться на связи с другими людьми. Но мы не должны слишком полагаться на свои гаджеты. У меня нет телефона но я не чувствую себя отрезанным от мира. На самом деле, без телефона я могу уделять больше времени себе и другим. Вы думаете, что телефон помогает вам общаться. Но если ваша речь не искренна, разговоры и переписка с другим человеком не означают, что вы общаетесь с ним. Мы возлагаем огромные надежды, на технологии коммуникации. За всеми гаджетами стоит наш ум, самый главный инструмент общения. Если наш ум заблокирован, никакое устройство не поможет нам наладить связь с самим собой и с другими. Внутренняя связь Многие из нас тратят уйму времени на встречи и переписку по электронной почте, но мало общаются с самими собой. В результате мы не знаем, что происходит внутри нас. Возможно, внутри нас полный хаос. Разве сможем мы в таком случае общаться с другими людьми? Нам кажется, что гаджеты помогут нам установить связь друг с другом, но это иллюзия. В повседневной жизни мы не имеем связи с самими собой. Мы ходим, но не знаем, что ходим. Мы здесь, но не знаем, что мы здесь. Мы живы, но не знаем, что мы живы. В течение всего дня мы потеряны для самих себя. Остановиться и начать общаться с самим собой – это революционный акт. Вы садитесь и прерываете состояние потерянности, когда не являетесь самими собой. Для начала вы откладываете все свои дела, садитесь и устанавливаете связь с самими собой. Это называется внимательной осознанностью. Внимательность – это полное осознание настоящего момента. Вам не нужен iPhone или компьютер. Вы просто садитесь, вдыхаете и выдыхаете. Всего за несколько секунд вы можете установить связь с самими собой. Вы знаете, что происходит в вашем теле, чувствах, эмоциях и восприятии. Предназначение технологий Порой нам кажется, что нам не непросто общаться с другими лично, или что человек, возможно, будет нелегко воспринять наши слова. Иногда в таких случаях лучший способ общения — написать электронное или бумажное письмо. Если вы вложите в свое письмо понимание и сострадание, во время его написания вы будете питать себя. Все, что вы напишете, станет ценной пищей для другого человека, но в первую очередь для вас. Человек еще не получил письмо, но вы уже питаете себя, пока печатаете или пишете поскольку ваши слова полны сострадания и понимания. Если вы только начали практиковать внимательность, вам будет легче практиковать внимательное общение в письменной форме. Такое письмо полезно для вашего здоровья. Мы можем отправить электронное письмо, написать текстовое сообщение или позвонить, практикуя при этом внимательное общение. Если наше сообщение наполнено пониманием и состраданием, мы избавим другого человека от страхов и гнева. Когда вы захотите кому-то позвонить, посмотрите на свой телефон и вспомните, что его цель – помочь вам общаться с состраданием. Обычно мы отправляем электронные письма и сообщения в спешке. Как только сообщение написано, мы тут же отправляем его. Но нам не нужно так торопиться. У нас всегда есть время хотя бы для одного вдоха и выдоха перед тем, как ответить на звонок или отправить сообщение. Если мы сделаем это, то с большей вероятностью привнесем в мир сострадательное общение. Вернуться домой. Практикуя внимательность, Мы начинаем путь к своему дому. Дом — это место, в котором исчезает чувство одиночества. Дома тепло, уютно, безопасно и комфортно. Нас слишком долго не было дома, и наши дома пришли в упадок. Но путь домой не так далек. Дом находится внутри нас. Чтобы вернуться в него, нужно сесть и побыть с собой принять ситуацию такой, какая она есть. Да, возможно, в нашем доме воцарился хаос, но мы принимаем его, потому что знаем, что нас слишком долго не было дома. Теперь мы вернулись. Благодаря внимательному дыханию, делая внимательные вдохи и выдохи, мы начинаем наводить порядок в своем доме. Общение с дыханием Дорога домой начинается с вашего дыхания. Если вы умеете дышать, вы научитесь ходить, сидеть, есть и работать внимательно, что позволит вам начать узнавать самих себя. Когда вы делаете вдох, вы возвращаетесь к себе. Когда вы делаете выдох, вы отпускаете напряжение. Когда вы научитесь общаться с самим собой, вам станет проще общаться с другими людьми. Путь внутрь ведет наружу. Внимательное дыхание – такое же средство общения, как телефон. Оно способствует коммуникации между умом и телом. Оно помогает знать, что мы чувствуем. Мы дышим постоянно но уделяем внимание своему дыханию только когда нам становится некомфортно или тяжело дышать. Дышать внимательно означает, что когда мы делаем вдох, мы знаем, что делаем вдох. Когда мы выдыхаем, мы знаем, что выдыхаем. Когда мы делаем вдох, мы направляем внимание на вдох. Чтобы напомнить себе направлять внимание на дыхание, мысленно скажите, Делая вдох, я знаю, что я делаю вдох. Делая выдох, я знаю, что я делаю выдох. Воздух входит в мое тело. Воздух покидает мое тело. Следуйте за своими вдохами и выдохами на всем их протяжении. Предположим, ваш вдох длится 4 секунды. на протяжении вдоха Позвольте своему вниманию полностью непрерывно покоиться на вдохе. На протяжении выдоха полностью сосредоточьтесь на выдохе. Вы пребываете со своими вдохами и выдохами. Вы ни на что не отвлекаетесь. Вы и есть ваш вдох и выдох. Вдохи и выдохи — Это практика освобождения. Когда мы направляем внимание на дыхание, мы отпускаем все, в том числе беспокойство и страхи о будущем или сожаление и грусть о прошлом. Сосредоточившись на дыхании, мы замечаем свои чувства в настоящий момент. Мы можем делать это в течение дня, наслаждаясь 24 часами, данными нам для дыхания. Мы можем быть самими собой. Чтобы сделать вдох и освободиться, нужно всего несколько секунд. Мы знаем, когда другие дышат внимательно. По ним это сразу видно. Эти люди выглядят свободными. Если мы перегружены страхом, гневом, сожалениями или тревогой, мы не свободны какое бы положение в обществе мы ни занимали и как бы ни были богаты. Настоящая свобода возможна только тогда, когда мы отпускаем свои страдания и возвращаемся домой. Свобода – самая драгоценная вещь на свете. Это основа счастья, и она доступна нам с каждым внимательным вдохом и выдохом. Немышление и неговорение. Счастье возможно, если вы в контакте с собой. Для этого вам придется отложить в сторону телефон. Вы выключаете телефон на встречах и мероприятиях. Почему? Потому что хотите общаться и впитывать общение. То же самое происходит при общении с самими собой. Для него не нужен телефон. Мы привыкли много думать и говорить, но чтобы общаться с собой, мы должны практиковать немышление и неговорение. Немышление – очень важная практика. Конечно, мышление и разговоры тоже полезны, особенно если наш ум и чувства ясны. Однако многие наши мысли находятся в ловушке прошлого или связаны с попытками контролировать будущее формированием ложных восприятий и беспокойством о том, что думают другие. Ложное восприятие может сложиться за долю секунды, в одно мгновение. Как только у нас возникло восприятие, мы попадаем в его ловушку. Все наши слова или действия, основанные на нем, могут быть опасны. Лучше ничего не говорить и не делать. Вот почему последователи традиции дзен говорят, что пути разговоров и мышления должны быть закрыты. Путь речи нужно закрыть, потому что, продолжая говорить, вы остаетесь в ловушке своих слов. Внимательное дыхание – практика немышления и неговорения. Без мышления и разговоров ничто не помешает нам наслаждаться настоящим моментом. Приятно делать вдохи и выдохи. Приятно сидеть, ходить, завтракать, принимать душ, убираться в ванной комнате, работать на огороде. Когда мы перестанем говорить и думать и начнем внимательно слушать себя, мы заметим, как растет наша способность радоваться и возникают возможности для радости. Но это еще не все. Мы заметим в своей жизни страдания. Возможно, в нашем теле скопилось напряжение и боль. Возможно, мы увидим старые страхи и боль или новые страхи и боль, которые мы скрывали с разговорами, сообщениями и мыслями. Внимательность позволяет прислушаться к боли, огорчениям и страхам, скопившимся внутри. Заметив, что возникают страдания или боль, мы не должны убегать от них. На самом деле мы должны позаботиться о них. Мы не боимся, что они овладеют нами, потому что умеем дышать и ходить так, чтобы выработать достаточной энергии внимательности, которая помогает осознать страдания и позаботиться о нем. Если вы вырабатываете достаточной энергии внимательности с помощью практик внимательного дыхания и ходьбы, вы больше не боитесь оставаться с самими собой. Мне не нужен мобильный телефон, потому что внимательность всегда со мной, словно ангел-хранитель за моим плечом. Ангел всегда со мной, когда я выполняю практику. Он помогает мне не бояться страданий и боли. Гораздо важнее иметь при себе внимательность, а не мобильный телефон. Вам кажется, что телефон гарантирует безопасность, но на самом деле внимательность защищает вас гораздо лучше телефона. Она ослабляет страдания и улучшает общение. Возвращение Тишина немышления и неговорения дает нам пространство, чтобы действительно слушать себя. Нам не обязательно убегать от своих страданий. Нам не обязательно прикрывать наши неприятные стороны. Вообще-то, чтобы мы смогли трансформироваться, нам нужно быть с собой, понимать себя. Пожалуйста, вернитесь домой и послушайте. Если вы не умеете общаться с собой, вы не сможете общаться с другим человеком. Возвращайтесь к себе вновь и вновь и с любовью общайтесь с собой. Это практика. Вы должны вернуться к себе и прислушаться к счастью, которое вы, возможно, испытываете в данный момент, прислушаться к страданиям в теле и уме, научиться принимать и облегчать их. Общение с телом. Внимательность помогает дышать осознанно в течение дня, когда мы занимаемся повседневными делами. Однако мы сможем укрепить внимательность, исцелить себя и успешнее общаться, Если остановимся и спокойно посидим несколько мгновений. Когда, выйдя из тюрьмы, Нельсон Мандела приехал во Францию с визитом, журналист спросил, чем он любит заниматься больше всего. Мандела ответил, сидеть и ничего не делать. После освобождения из тюрьмы и официального возвращения в политику у него не было времени, чтобы просто посидеть. Нам нужно находить время, чтобы сидеть, хотя бы несколько минут в день, потому что сидеть – это удовольствие. Если мы волнуемся и не знаем, что делать, настало время присесть. Сидеть хорошо и в спокойном состоянии, чтобы сформировать привычку сидеть и сделать это практикой. Когда мы останавливаемся и садимся, мы сразу же начинаем следовать за своими вдохами и выдохами. Мы начинаем наслаждаться вдохами и выдохами, и мир становится немного лучше, потому что мы получаем доступ к настоящему моменту. Дышите так, чтобы испытывать удовольствие. Когда вы сидите и внимательно дышите, ваши ум и тело, наконец, начинают общаться и соединяются. Это своеобразное чудо, потому что обычно ум находится в одном месте, От тело — в другом. Ум захвачен подробностями запланированных на день дел, сожалениями о прошлом и тревогой о будущем. Ваш ум даже не приближается к телу. Когда вы дышите внимательно, происходит счастливое воссоединение тела и ума. Для этого не нужно прилагать особых усилий. Просто сядьте и внимательно дышите. Так ваш ум вернется домой, в ваше тело. Тело — неотъемлемая часть вашего дома. Проводя много часов за компьютером, вы полностью забываете о нем до тех пор, пока боль, напряжение и скованность не станут невыносимыми. Вам нужно делать перерывы и возвращаться к своему телу, прежде чем это случится. Чтобы осознать связь между телом и умом, Можете сказать себе, «Делая вдох, я осознаю свое тело. Делая выдох, я отпускаю напряжение в своем теле». Пригласите себя на прогулку. Внимательная ходьба — чудесный способ соединить ум и тело. Она также дает дополнительную возможность общения с питательным и целительным, с землей. Когда вы делаете шаг, полностью осознавая, что ступаете по земле, тело и ум сливаются воедино. Тело — это ваше дыхание. Тело — это ваши ноги. Тело — это ваши легкие. Если вы установили связь с телом, ногами, дыханием и легкими, Вы вернулись домой. Каждый шаг возвращает вас домой в настоящий момент, чтобы вы установили связь с самими собой, со своим телом и чувствами. Это настоящая связь. Вам не нужны гаджеты, чтобы узнать, сколько у вас друзей, сколько шагов вы прошли и сколько калорий сожгли. Когда вы идете внимательно, объединяйте свое дыхание с каждым шагом и сосредоточьтесь на стопах, устанавливая связь с землей. Вы осознаете, что делаете шаг, и полностью прекращаете думать. Когда вы думаете, вы теряетесь в мыслях. Вы не знаете, что происходит в вашем теле, в чувствах и в мире. Если вы думаете, когда идете, то на самом деле вы не идете. Сосредоточьтесь на дыхании и шагах. Осознавайте свою стопу, ее движение и землю, которой вы касаетесь. Пока ваше внимание направлено на совершение шага, вы свободны, потому что в это время ваш ум пребывает лишь шагом, который вы делаете. Ваш ум больше не уносится в будущее или прошлое. Вы делаете шаг и освобождаетесь. Когда вы идете, скажите себе «Я прибыл». «Я дома». Эти слова не пустые заявления и не самовнушения. Это осознание. Вам не нужно никуда бежать. Многие из нас бежали всю жизнь. Теперь мы можем действительно пожить. Наш дом здесь и сейчас, где нам доступны все чудеса жизни, где чудо заключается в том, что у нас есть тело. Вы не можете полностью прибыть в здесь и сейчас, если не вложите в настоящий момент все свое тело и ум. Если вы не прибыли на 100%, остановитесь, не делайте следующий шаг, стойте и дышите до тех пор, пока не поймете, что прибыли на 100%. Затем улыбнитесь, порадуйтесь своей победе. Возможно, практику внимательной ходьбы лучше выполнять в одиночестве. Если вас окружают люди, вы можете создать пробку. Вам не нужны приложения или посторонний человек, чтобы убедиться, что вы прибыли. Вы сами поймете это, потому что осознаете, что вам комфортно. Когда вы идете от парковки в свой офис, возвращайтесь домой в каждом шаге, восстанавливайте себя и устанавливаете связь с собой с каждым шагом. Куда бы вы ни шли, вы можете идти как свободный человек на планете Земля и наслаждаться каждым шагом. Ходьба по земле исцеляет от отчуждения. Многие из нас живут так, что это отдаляет нас от земли и собственного тела. Многие из нас живут в отдалении друг от друга. Мы, люди, можем быть очень одиноки. Мы отдалены не только от земли и других людей, но и от самих себя. Ежедневно мы на много часов забываем, что у нас есть тело. Но если мы начнем практиковать внимательное дыхание и слушать тело, наш взгляд станет глубоким, и мы увидим, что нас окружает Земля. Мы касаемся Земли, и мы больше не отделены от собственного тела или тела Земли. Обычно мы думаем о Земле как об окружающей среде, но если мы посмотрим глубже, то увидим, что Земля — это чудесная живая реальность. Испытывая одиночество, мы нередко забываем, что можем напрямую связаться с землей. Когда мы привносим внимательность в свои шаги, они снова связывают нас с нашим телом и телом земли. Эти шаги могут спасти нас от отчуждения. Установить связь со страданиями. Когда мы начинаем внимательно дышать и слушать свое тело, мы осознаем страдания, которые игнорировали. Они находятся в нашем теле и уме. Наши страдания пытались связаться с нами и сообщить о себе, а мы тратили много времени и энергии, чтобы игнорировать их. Если мы начнем дышать внимательно, на поверхность могут подняться чувства одиночества, печали, страха, и тревоги. Если это произойдет, не нужно ничего предпринимать. Мы просто продолжаем следовать за вдохами и выдохами. Мы не просим страх уйти мы осознаем его. Мы не просим гнев уйти, мы осознаем его. Эти чувства похожи на маленьких детей тянущих нас за рукав. Возьмите их на руки и нежно держите. Признать чувства без осуждения и отвержения, внимательно принять их, значит вернуться домой. Страдания наших предков. Мы знаем, что наши страдания содержат в себе страдания наших отцов, матерей и предков. Возможно, у наших предков не было возможности познакомиться с практикой внимательности, И трансформировать свои страдания. Вот почему они передали свою неисцеленную боль нам. Если мы осознаем эти страдания и трансформируем их, мы исцелим не только себя, но и своих родителей и предков. Наши страдания отражают страдания мира. дискриминация эксплуатация, бедность и страх причиняют огромные страдания. Наши страдания также отражают страдания других. Возможно, нами движет желание облегчить страдания мира. Но как мы сможем сделать это, если мы не поймем природу страданий? Если мы поймем собственные страдания, нам будет гораздо проще понять страдания других людей и мира. Возможно, у нас есть намерение что-то сделать или стать таким человеком, который облегчит страдания мира. Пока мы не прислушаемся к собственным страданиям и не признаем их, мы не сможем по-настоящему помогать. Глубокое слушание Объем страданий внутри и вокруг нас может ошеломлять. Нам не нравится думать об этом, потому что это вызывает неприятные чувства. Современные компании предлагают все возможное, чтобы помочь нам убежать от самих себя. Мы покупаем гаджеты, чтобы игнорировать свои страдания. Мы едим, даже когда мы не голодны. Когда мы смотрим телевизор, и программа нам не нравится, нам не хватает смелости выключить ее, потому что мы знаем, что нам придется вернуться к себе и соприкоснуться с внутренними страданиями. Мы потребляем не потому, что нуждаемся в этом, а потому что боимся встретиться лицом к лицу с собственными страданиями. Однако есть способ прикоснуться к страданиям, не дав им захлестнуть нас. Мы пытаемся избежать страданий, но на самом деле они полезны, мы нуждаемся в страданиях. Когда мы слушаем и осознаем свои страдания, рождаются сострадание и любовь. Если мы глубоко прислушаемся к собственным страданиям, мы сможем понять их. Если не отпустить свои страдания и не примириться с ними, они не исчезнут. Пока мы не поймем и не трансформируем их, мы будем носить с собой не только свои страдания, но и страдания родителей и предков. Прикоснувшись к их страданиям, мы сможем понять собственные страдания. Понимание ведет к состраданию. Рождается любовь, и наша боль тут же ослабевает. Если мы поймем природу и источник своих страданий, Перед нами возникнет путь, ведущий к прекращению страданий. Знание того, что есть путь, приносит облегчение, так что нам больше не нужно бояться. Страдания ведут к счастью. Понимание страданий всегда ведёт к состраданию. Если мы не понимаем страдания, мы не поймем счастья но если мы знаем, как позаботиться о страданиях, мы поймем, как позаботиться о счастье. Страдания нужны для счастья. Страдания и счастье всегда идут рука об руку. Если мы понимаем страдания, мы поймем счастье. Если мы знаем, как работать со страданиями, мы поймем, как работать со счастьем и зарождать его. Чтобы лотос смог вырасти, он должен пустить корни в грязи. Сострадание рождается из понимания страданий. Мы все должны научиться принимать собственные страдания, глубоко слушать их и смотреть вглубь их природы. Только тогда зародится энергия любви и сострадания. Как только зародится энергия сострадания, наши страдания ослабнут. Когда наши страдания ослабнут, когда мы будем сострадательными к самим себе, нам будет проще понимать страдания другого человека и мира. Когда мы будем общаться с другими, желая понять их, а не доказать свою правоту или самоутвердиться. Нашим единственным намерением станет намерение помочь. Понимание собственных страданий помогает понять других. Я знаком с одной женщиной из Вашингтона, которая когда-то хотела покончить с собой, потому что не видела выхода из своих страданий. Она потеряла надежду. У нее были очень сложные отношения с мужем и тремя детьми. Подруга предложила ей послушать одно из моих выступлений на тему глубокого слушания и любящей речи. Но женщина отказалась. Она была католичкой и решила, что изменит своей вере, если послушает буддийское учение. В тот вечер, когда она решила покончить с собой, она позвонила подруге, чтобы попрощаться. Подруга сказала, «Перед тем, как ты покончишь с собой, приезжай ко мне попрощаться». Женщина приехала, и подруга попросила ее послушать запись моего выступления. Женщина нехотя согласилась. — Хорошо, перед смертью я исполню твое желание. Учение заинтересовало ее, и она решила посетить ретрит по внимательности. На ретрите она начала действительно слушать свои страдания. Раньше она считала самоубийство единственным способом положить конец страданиям. Слушать страдания было очень неприятно, но женщина научилась оставаться со своим дыханием и быть со своим страданием. Она поняла, что создала множество ложных восприятий и взрастила в себе огромный гнев. Раньше она винила в своих страданиях мужа и семью, но теперь поняла, что тоже несла ответственность за своё страдание. Женщина думала, что ее муж не страдал, а лишь заставлял ее страдать. Но теперь ее понимание изменилось. Она увидела страдания своего мужа. Это было большим достижением. Если вы видите страдания внутри себя, вы можете увидеть страдания другого человека и ту роль, которую вы сыграли, свою ответственность за создание собственных страданий и страданий другого человека. В тот вечер, когда женщина вернулась с ретрита, она подошла к мужу и села рядом с ним. Это было чем-то совершенно новым, раньше она никогда не садилась рядом. Долгое время она просто сидела, а затем заговорила. «Я знаю, что ты много страдал в последние годы, я не могла помочь тебе». Я лишь усугубляла ситуацию. Я не хотела, чтобы ты страдал. Просто я не понимала тебя. Я не видела твои страдания. Расскажи мне о своих трудностях. Пожалуйста, помоги мне понять. Женщина смогла использовать любящую речь. Ее муж расплакался, как ребенок, потому что долгие годы жена не разговаривала с ним с такой любовью. Поначалу их отношения были прекрасными, однако со временем они наполнились обидой и спорами, из них исчезло настоящее общение. В тот вечер начался путь к примирению. Спустя две недели пара приехала ко мне со своими детьми, чтобы поделиться этой историей. Любовь к себе Основа сострадания. Мы привыкли думать, что уже знаем и хорошо понимаем своих близких. Но это не всегда так. Если мы не понимаем свои страдания и восприятия, как нам понять страдания другого человека? Не стоит думать, что мы знаем всё о другом человеке. Подумайте, достаточно ли хорошо я понимаю себя? «Понимаю ли я свои страдания и их источник?» Когда вы обретете определенное понимание своих страданий и прозрения в них, вам будет проще понять другого человека и общаться с ним. Если вы не можете принять себя, если ненавидите себя и злитесь на себя, как вы сможете полюбить другого человека и выражать свою любовь к нему? Понимание себя поможет понять другого человека. Любовь к себе необходима, чтобы любить других. Если вы поняли свои страдания, они ослабнут, и вам будет гораздо проще понять страдания другого человека. Если вы осознаете страдания другого человека и увидите их источник, зародится сострадание. Вы больше не захотите наказывать или обвинять другого человека, Вы сможете глубоко слушать его, а ваша речь наполнится состраданием и пониманием. Собеседник почувствует себя гораздо комфортнее, потому что в вашем голосе будут понимание и любовь. Вернуться домой, в себе, чтобы понять страдания и их источник — это первый шаг. Как только мы поймем свои страдания и причину их появления, мы начнем общаться с другими так, что это ослабит их страдания. Отношение зависит от способности каждого из нас понять собственные сложности и желания, а также сложности и желания другого человека. Если вы действительно вернетесь домой, к себе, и начнете слушать себя, вы сможете получать пользу от каждого мгновения жизни вы начнете наслаждаться каждым моментом. С хорошей внутренней коммуникацией, которая наладится благодаря внимательному дыханию, вы поймете себя, свои страдания и счастье. Узнав, как работать со своими страданиями, вы узнаете, как зарождать счастье. Когда вы станете по-настоящему счастливыми, от вашего счастья выиграют все. Этому миру Нужны счастливые люди.